16. -е. Позор Гинсавера «Если не умеешь делать что-то хорошо, сделай это быстро» Варанская пословица Как Ларафа не отговаривали, он настоял на своем Флот выйдет из Террина сразу же после пополнения запасов провианта и боевых припасов Два брата Вален и Ран Оксенгуры, командующие Варанской конницей, легкой и тяжелой, прибежали к нему с докладом. Фуража хватит только на дорогу до Фальма и на пару-тройку дней боевых действий на полуострове. Если не удастся захватить сена и овса у противника, лошади обречены. Блараф отмахнулся и посоветовал подбавить к фуражу пресноводных водорослей, чтобы съедобной массы стало побольше. В крайних случаях так действительно делали, но Ран и Валиен почли это за оскорбление для своего благородного цвета войск. Все-таки кампания вроде как намечалась победоносная, а Гнор сходу предлагает такие меры, на какие обычно идет только потрепанная, отступающая перед лицом противника армия. У животных от такой кормежки портится норов, да и лошадиный пот начинает смердеть тухлой рыбой из запоры безгласых тварей советовали обождать хотя бы месяц. Время года, дескать, самое гнилое для боевых пород 7, 9 и 10. В такую погоду, да еще в открытом море, животные 9 могут заболеть неприятной болезнью, которая неизвестна их ближайшим родичам, обычным псам. Болезнь сопровождается обильным пеноотделением из пастей, а также множественными отклонениями от ведущих поведенческих обыкновений. Почему чему бы это? Лараф не понял и снова отмахнулся. Животных вести только в закрытых клетках, а каждой плеяди опоры безгласых тварей приписать по-добавочному лекарю. Авось пронесет. Наконец инженеры оценили потребный наряд осадных средств и количество войск для обложения и штурма Фальмской цитадели Вальвиры. Причем оценили в произвольном допущении, что Генсавер является крепостью класса Алд, то есть крупной двадцатибашенной твердыней вроде Афнагема, варанского пограничного форпоста Грюдских столпов. В чем и выразилось традиционное варанское стремление к недостижимому идеалу и недооценка сухопутными войсками могущества магов из свода равновесия. Впрочем, оправданное. Во времена 30-дневной войны те мало чем помогли Да и во время давишного штурма Урталаргиса трудились по большей части заморские молнии Аюта, а не Арумы своды. При этом сами молнии Аюта инженерами в расчет вообще не брались, поскольку во времена Занга Окс-Сагора, когда составлялся последний осадный устав, их еще и в самом Аюте не было. Одновременно морской дом подсчитал исправные корабли и их совокупную вместимость. Выяснилось... Если армейские инженеры и морские чиновники не ошиблись, Фальма не достигнет из числа потребных сил и средств больших осадных буровов для разрушения стен 10 штук, огневерстцев 24 штуки, скорпионов 46 штук, горючих смесей для зажигательных боевых припасов 60 бочек, Уксуса из щелочей для работы больших осадных буровов – 200 бочек. Лошадей всяких – 580 голов. Тяглового скота всякого – 350 голов. Вьючных животных всяких – 400 голов. Разнорабочих всяких – 5000 человек. Пехоты обычной всякой – 3800 человек. Стрелков из лука и обслуги скорпионов – 220 человек, тяжело конницы – 40 копий, легко вооруженной конницы – 8 сотен. Особенно Ларафа повеселили большие осадные Буровы. Его родной казенный посад, производивший метательные машины, традиционно соперничался с где тоже находились крупные мануфактуры. Те занимались не столько метательными машинами – сколько механическими приспособлениями для обложения и штурмов крепостей – черепахами, таранами, большими выдвижными лестницами на колесных платформах, поворотными штурмовыми галереями, журавлями, разборными башнями и, в частности, осадными буровами. И поскольку из казенного посада ревниво прислеживали за соперниками, Лара знал – ногем жив только фантазиями сиятельных князей но никак не реальными нуждами варанской армии ведь последнюю крупную наступательную войну а только в такой и могут пригодиться штурмовые галереи и разборные башни варан вел больше 200 лет назад в частности больших осадных буровов громадных механизмов для прогрызания стен супостата за последние 50 лет было всего изготовлено 9 из которых 8 благополучно сломали Во время разновсяческих смотров и испытаний Недостача десяти этих бесценных машин Недовезенных до Фальма Смотрелась таки да угрожающе Ларав, который не собирался месяцами Месить грязюку под стенами генсовера Одним росчерком пера покончил С львиной долей разнорабочих всяких Затем приговорил все поголовье Вьючного скота всякого Легкие стрелометы и бочки с уксусом и щелочами. Чтобы погрузить побольше полезной конницы, потребовал конфисковать для нужд фальмской экспедиции всю немалую флотилию зерновозов, которая торчала без дела на сухих стоянках в гражданской гавани Пинарина. Недостачу пехоты обычной всякой, а также действительно ценных огневержцев, он надеялся восполнить молниями Аюта и молниями магов свода. Но главное, при нем была его подруга, а с ней он чувствовал себя непобедимым, как солнце. Фальм сразу не понравился Ларафу. Не понравился даже больше, чем в свое время Урталаргиз. Эта конковатая плотная дымка над землей, бедные строения, все какие-то дикие, дышащие чем-то избыточно первозданным, не того, что звалось в Варане культуры, идолы-обереги, подле колодцев. Огромные, светло-серые валуны с высеченными на них незнакомыми знаками и полноросными фигурами неведомых животных. Как вы думаете, Йор, это и есть сергамена? Осведомился Лараф, тыча перстом в схематично намеченную на боку валуна каменную фигуру, отдаленно напоминающую агрессивного клыкастого кота небывалых размеров, с ярым хохолком на затылке. Фигура охраняла вход в самый представительный особняк белой Амелы. «Если верить преданиям, Сергамена так и выглядит», — уклончиво ответил Йор. Шелол бы побрал этих оборотней». Парарценц гадливо сплюнул. Он был уверен, нечисть надо искоренять всегда, везде и сейчас. А в остальном Йор не осмеливался перечить гнору. Но даже он, верный из верных, считал, что экспедиция на Фальм могла бы подождать. Несмотря на решение Совета 60, несмотря на договор с баронами, землетрясение еще ладно, но вот мятеж. Увести изрядную часть войска вместе с лепестком персика на Фальм? Раз. Оставить пинарин на попечение всего-то трех парарценцев, из которых двое являются таковыми лишь по должности, по званию же обычные аррумы? Два. И все это в такой шаткий час, фактически в междуцарстве. А ведь Тернаун и Харенский союз, да и Аю тоже. Только тем и заняты, что ищут слабину, трещину в варанском магическом щите. Это 3 4 и 5 Впрочем, Йором владела уверенность, что Гнор, каким бы странным он в последнее время не был, знает, что делает. Его поведение в Орталаргисе доказало – «Лакха Каалара столь же далек от помешательства, сколь раньше, но, может, пожестче стал чуть. Так это он просто взрослеет», — рассуждал Парарценц. Йору даже показалось, что он разгадал маневр Лакхе. Тот, по мнению Парарценца, умышленно представлял себя как бы больным, как бы слегка чокнутым, чтобы проверить, кто чего стоит, и подгрести под себя еще больше, еще большей власти». «Вспомнить хотя бы, как хитро он расправился с этим ублюдочным выскочкой Арсимом», — криво ухмылялся Йор. Деловитость, с которой Гнор принял решение об уничтожении сиятельной ради водворения порядка, тоже импонировала Йору. Ведь и сам он сделал карьеру на деловитости в вопросах уничтожения и водворения. «Недурно сыграно», — восторгался Йор. «Раньше вараном правила его любовница, а теперь жена». Раньше недруги имели возможность сыграть против Гнора на ревности одной из бабёнок Теперь нет. И все это без лишнего скандала».